Глава 16. В самый последний момент я вдруг кардинально сменила свой настрой, не желая следовать привычной модели поведения. Постаралась взять себя в руки и держать голову прямо, а прежде чем переступить порог, расправила плечи и набрала в легкие воздуха, как перед прыжком в воду. Демид сидел во главе того самого стола, который теперь был накрыт скатертью и сервирован для ужина. «Больше в зале никого не было, только Арбатов и я». Когда дверь за спиной тихо хлопнула, я собралась с духом и направилась к нему. Неспешные шаги раздавались эхом в большом пространстве, а внутри меня пульсом билась паника. Я настороженно наблюдала за тем, как Арбатов неспеша разрезает что-то на красивом блюде, и, конечно же, он не собирался отвлекаться на мое появление». От ароматного запаха в желудке тут же прошел голодный спазм, ведь я не ела весь день. Ирония судьбы. Сегодня мне удалось побывать не в одном шикарном ресторане, но я была слишком занята, преследуя свою цель. Да и сейчас, несмотря на голод, вряд ли мне удастся съесть хоть кусочек. Ноги точно к полу приросли, когда Демид отложил нож и вдруг взглянул на меня в упор. Сердце замерло на целую вечность. Чувствуя, как спускается мороз по коже, я просто ждала и мысленно готовилась к обороне. Но неожиданно атмосфера резко поменяла полюса, когда вместо ожидаемого стального тона в зале раздался спокойный баритон. «Садись». Арбатов коротко глянул на стул, что находился справа от него. Как раз там стояла тарелка для второго человека. Однако я не спешила расслабляться. Напротив... Все мои чувства обострились до предела. Стараясь сохранять начальный настрой, я приблизилась к столу, напряженными руками сняла пальто и повесила его на спинку крайнего стула. В позвоночник будто стержень вставили, когда села рядом с Демидом. Взгляд бегло прошелся по изысканным блюдам на столе, но так и не возникло желания попробовать хоть одно. Наверное, я была слишком напряжена и увлечена своими догадками». Я слегка отпрянула, когда Демид вдруг сам взял мое блюдо и положил туда добрый кусок говядины с овощами. Аромат ударил в ноздри, а рот наполнился кислой слюной. Я не хотела есть. Я хотела понять, что у Арбатова на уме, что он знает и что решил. Покосившись на главу дома, я неуверенно взяла приборы и начала разрезать мясо на мелкие кусочки. Время шло. Я раскромсала все, что можно было, но так и не притронулась к еде просто сидела, удерживая вилку с ножом и смотрела на тарелку. «Сегодня у тебя был очень насыщенный день. Неожиданно услышала я, и по телу пронесся жар, когда взглянула на Демида. Все это время он пристально наблюдал за мной. Думаю, тебе есть что мне рассказать. То ли от адреналина, то ли от нервного истощения, но мне стало плохо. Реально плохо». В желудке будто узел стянулся, в ушах поднялся звон, а на коже выступила испарина, и даже то, что Арбатов ждал ответа, уже не так волновало. Опустив хмурый взгляд на мясо, на эти рваные, сочащиеся волокна, я выронила приборы и поцарапала стулом полы, резко поднявшись на слабые ноги. Отступив от стола, проглотила подкативший комок и растерянно оглянулась в поисках решения. Пришлось зажать рот рукой и на всех парах нестись вон из зала. «Слава богу, на этаже находилась уборная, иначе я просто не успела бы добежать до спальни». Толкнув дверь, я заскользила по дорогой плитке, упала на колени и согнулась над белоснежным унитазом. Горькая желчь тут же разъела горло, а спазмы начали беспощадно выворачивать мой пустой желудок. Это забрало последние силы, и когда приступ начал отпускать, я села прямо на пол, облокотившись о холодный мрамор. Вытирая слезы с глаз и делая рваные вдохи, я слегка повернула голову, когда услышала шаги, и покосилась на мужские ноги, облаченные в дорогие брюки. Даже глаза не решалась поднять, только вся подобралась, чувствуя, как бешено бьется сердце. Ну вот и все. Я вздрогнула, когда меня неожиданно потянуло вверх. Демид помог мне подняться и подвел к раковине. Одним движением сгреб волосы на затылке, включил воду и сам умыл мое лицо. Даже воды дал попить из ладони. Я была так растеряна из-за этого жеста, что невольно допустила внутри обнадеживающую мысль и, вытершись полотенцем, взволнованно уставилась на Демида. «Иди за мной», — велел он, даже тоном не давая подсказок моему чутью. Из уборной Арбатов сразу направился в спальню, и я послушно следовала за ним. Там он закрыл дверь и указал мне сесть на кровать. Усевшись на самый край, я нервно сжала, покрывала пальцами и настороженно дождалась, пока Демид приблизится. «Тебе нужен врач, Катя?» Спокойно задал он вопрос. Да только я сразу уловила наводящие на размышление ноты в мужском баритоне, и губы затряслись от подкативших слез. «Нет», — выдавила я, упорно глядя на свои колени. Арбатов испытывал меня колючим молчанием, и внутри уже не осталось сомнений. Он и так знал ответ, но ему нужно было услышать это от меня. Я беременна. Проронила в какой-то момент онемевшими губами и услышала, как он медленно втянул воздух. Сердце затаилось. Я чувствовала, как Демид сканирует меня своим жутко бесстрастным взглядом и практически перестала дышать, когда он вдруг ласково убрал прядь с моего лица. «Кажется, я тебя предупреждала о проблемах», хладнокровно напомнил, заставляя испытать болезненный разряд в грудь. Горячие слезы сбежали по щекам, и я подняла испуганный взгляд. «Да», — подавленно отозвалась, «и я...» Я сразу стала принимать противозачаточные, но пока попала к врачу, могла быть вероятность, что... «Мне ни к чему эта информация», — сухо отрезал Арбатов. «У тебя ничего не вышло». Он развернулся и зашагал прочь из комнаты, а я оторопела поднялась с кровати. Когда дверь хлопнула, мне захотелось согнуться пополам от тупой боли в груди, словно терновые прутья впились своими шипами в сердце, вырывая болезненный стон, и не в силах справиться с этим приступом, я начала метаться по комнате. «Боже, боже!» Что же мне делать? Ну, почему он такой беспощадный, жестокий? Неужели он заставит меня? Заставит прервать беременность? Конечно, зачем ему игрушка с сюрпризом? Достаточно тела и души, на остальное Арбатов не подписывался. Мелкие иголки рассыпались по всему телу. От одной только мысли об аборте внутри начинало все протестовать и сопротивляться. Похоже, случай с Настей сильно повлиял на мое сознание. Настолько я готова была сбежать из дома Арбатова прямо сейчас, через окно. Однако этот порыв быстро сбило трезвое осознание, и я с потерянным видом застыла посреди комнаты, медленно опустилась на колени, закрыла лицо руками и начала горько рыдать. Все это бессмысленно. Попытаюсь сбежать. Арбатов все равно меня найдет и накажет. Он не станет слушать мои доводы, не станет воспринимать слова. Он просто сделает это. Такие люди не пускают дела на самотек и не имеют случайных детей. Не знаю, сколько я просидела на полу в убитом состоянии, но так глубоко погрузилась в мысли, что не сразу придала значение вибрации, что раздавалась где-то в комнате. Сумка лежала на тумбочке возле двери. Должно быть, Константин занес, как только проводил меня в зал. И некоторое время я тупо смотрела на нее, слушая настойчивую вибрацию. Лишь в какой-то момент все же заставила себя подняться и передвигать ноги. Вытащив телефон, я отрешенным взглядом уставилась на дисплей, звонил папа. Прикрыв глаза, заставила себя прогнать все сомнения. «Хватит уже бегать! Хватит жалеть себя!» Прочистив горло, я приняла вызов и поднесла телефон к уху. «Да, папа», – произнесла как можно бодрее и, облокотившись на тумбочку, устало закрыла глаза. По ту сторону раздался треск, словно, не дождавшись ответа, папа успел отложить телефон. «Здравствуй, Катя». Мои глаза резко распахнулись, и я настороженно выпрямилась, потому что говорил «не папа». «Кто это?» – спросила холодно. «Тот, у кого находится твой отец». Резкий поток крови хлынул по венам, ведь догадка мгновенно прорезалась в сознании. Я не понимаю, с трудом выдавила, не желая верить в это, не желая поддаваться ужасу, что иглами впивался в грудную клетку. Все ты понимаешь, рыбка. Отозвался на том конце голос, от которого холодок прошел по спине. И если хочешь увидеть отца, сделаешь, что тебе скажут». Сердце больно стукнуло о ребра, а по нервным окончаниям прошел разряд. «Градов». «Со мной разговаривал Альберт Градов, главное звено в цепочке событий, приведших ко всем нашим бедам. Именно на него вышел адвокат, когда собирал сведения о людях, заинтересованных наказать брата». «Чего вы хотите?» – спросила я, почти не шевеля губами. «Ничего сложного, девочка». «Тебе всего лишь нужно найти способ выйти из логова, в котором паук хранит себя, как зеницу ока. Разумеется, без сопровождения». Мой немигающий взгляд невольно впился в дверь, а всплеск адреналина выжег последние остатки самообладания. Ноги сами начали отступать вглубь комнаты. «Господи!» «Да что вы за люди такие!» Выплюнула я в сердцах, затрявшись от беззвучных всхлипов. «Почему вы не оставите нас в покое? Неужели только и можете отрываться на слабых? Черти поганые! Ненавижу! Ненавижу!» «А теперь заткни свой рот и слушай внимательно!» Жестко перебил меня металлический голос в трубке. «Разговоров больше не будет. Завтра в 10 вечера возле вечного огня тебя будет ждать машина. Опоздаешь хоть на минуту, отца больше не увидишь. Поняла?» Паника сковала меня по рукам и ногам. Это казалось нереальным, невозможным, абсурдным выбраться из одного капкана, чтобы попасть в другой. Тем более я прекрасно понимала, что из другого мне не выбраться. Время пошло. Неожиданно услышала я и тут же спохватилась. Нет, стойте, я только... Мне нужно как-то убедиться. Дайте, дайте мне с ним поговорить. В трубке раздался противный, хриплый смех человека, которого я ни разу не видела. «Умная девочка, думаешь, развожу тебя?» После этих снисходительных слов послышался резкий шорох и затем тишина. Я даже испугалась, что этот негодяй просто бросил трубку, оборвал связь в наказание за дерзкую попытку диктовать условия. Я почти не дышала, пока ждала ответа и боялась упустить даже малейший звук. Но в динамике продолжалась лишь глухая тишина, и вот, когда уже почти не осталось надежд, я вдруг услышала родной голос. «Катя!» Сердце подскочило к горлу, а в глазах все поплыло от горького и разрушительного чувства. Альберт не блефовал. «Папа!» — отозвалась я упавшим голосом. «Папочка, ты в порядке?» «Дочка, послушай, послушай меня!» Взволнованно выдал он вместо ответа «Не смей приезжать, поняла? Не смей идти на поводу у этих выродков, они все равно меня...» Разговор окончен, рыкнули в трубку. Услышав глухой стук и сдавленный стон отца, я силой зажала рот рукой, чтобы мой яростный крик не услышали. «Нет, прекратите! Не трогайте его!» Заревела я отчаянно, продолжая слышать характерные звуки, раздирающие мою душу на куски. «Умоляю, я все сделаю, я клянусь!» «Вот и славно», — самодовольно заметил бандит. «Не разочаруй меня, девочка!» Гудки, точно лезвие щекотнули по нервам. Мне понадобилось время, чтобы выйти из шока и с головой окунуться в реальность. Провалиться в самую глубину, в топь, получить оглушающий удар — после которого я смогла бы выбраться на поверхность только в случае принятия решения. Все сводилось к одному. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной в этой ситуации, словно оказалась голой в мороз. Знала, что только он может решить эту проблему, но ставки были слишком высоки. Мне не хватит смелости на такой риск. Да и надломленное сердце теперь во всем искало подвох. Арбатов будет действовать хладнокровно. Кто знает, какой путь для решения проблемы он выберет в этот раз и будет ли в приоритете жизнь отца. Мне он не позволит делать выбор, а ради папы рисковать не станет. Внутри воцарился настоящий хаос, и никакие инстинкты самосохранения не работали. Давление страха было сильнее всего. И хотя мне дали целую ночь для раздумий, Я знала, что другого пути не найду и не увижу. И Альберт это знал. Шах и мат. Я проиграла. В какой-то момент мой взгляд переместился на телефон в руках. Дисплей включился на вызовах. И без единого сомнения я удалила последний. Этот разговор нигде не должен остаться. Даже в мыслях. Я не помню, как уснула. Проснулась поздним утром в кровати все в той же одежде. И ценное мгновение не понимала, от чего свинцовая тяжесть собралась в грудной клетке. Когда же воспоминания накрыли меня волной цунами, подскочила и начала взволнованно ходить по комнате. Мысли стремительно выстраивались в цепочке решений, среди которых я искала самое верное. Но как бы не боялась ошибиться, везде был тупик. Мне придется играть по чужим правилам. Я не смогу оставаться в стороне и надеяться, что Арбатов поможет спасти моего отца. Конечно, голос разума вопил о неминуемой опасности, но, похоже, я уже просто устала бороться и постоянно испытывать страх. Потеряла всякую уверенность в том, что эта история может закончиться хорошо. Рано или поздно они все равно сделали бы свой ход. Если не так, то нашли бы куда более жестокий способ потребовать возмездия, но даже этого оказалось для меня достаточно. И чувство вины, что за прошедшие дни я так и не приехала к родителям, выжигала дыру и давила со всех сторон на мою волю. Хотелось уже просто все это закончить. Когда я раскромсала последние сомнения, заставила себя идти в ванную. Там привела в порядок внешний вид, переоделась и сотню раз прокрутила в голове план — Единственный шанс выполнить условия бандита. Вернувшись в комнату, я не спеша подошла к кровати, села на край и принялась ждать. Вряд ли Арбатов будет оттягивать с решением проблемы, а значит очень скоро за мной придет Константин и повезет меня в больницу. Снова накрыло это пронизывающее чувство отрицания, от которого по внутренностям прошел неприятный спазм. Нет, я не смогу, я не позволю этого сделать. «И он не заставит меня». Время шло. Однако никто не спешил нарушать мое уединение, а сидеть на месте становилось все труднее. Я искусала все губы, сотню кругов прошла по комнате, то и дело выглядывала в окно и прислушивалась к шагам в коридоре. Но ничего. В какой-то момент не выдержала и направилась к двери. Нервы натянулись струной, решиться выйти оказалось не так просто. Туда, где я наверняка встречу его и напомню о себе. Однако и ждать уже не было сил. В коридоре никого не оказалось, как и на лестнице. Лишь спустившись с последней ступеньки, я увидела охранника, который вышел откуда-то из зала. Он даже не замедлил ход. Коротко глянул в мою сторону, миновал парадный вход и скрылся в ближайшей комнате. Проводив его напряженным взглядом, я вовремя опомнилась. Таким образом, мне не избежать подозрений. И хотя каждая минута казалась драгоценной, я решила, что для вида лучше придерживаться привычного режима дня. С этим настроением и пришла на кухню. Не спеша позавтракала, хотя уже был обед, и оставалась там, пока не высушила две кружки чая. Меня начинало подкидывать от негодования и недоумения. Арбатов что, забыл обо мне? И где этот верный пес Константин? когда он так нужен. Черт!» Не справляясь со всплеском эмоций, я решительно поднялась из-за стола и вышла в холл. Оглянулась и невольно задержала взгляд на входной двери. «А почему бы нет? Возможно, Альберт глубоко ошибается, и никто не собирается меня здесь удерживать. Но я все же не стала так обнадеживаться и вышла с намерением хотя бы разведать обстановку». На улице оказалось тепло, даже короткую кожаную куртку не хотелось застегивать. И, похоже, вся охрана собралась именно здесь. Возле ворот стоял оживленный пост из четырех охранников. Еще двое делали обход вокруг дома, и это только те, что попались на глаза. Что ж, это обычное дежурство, не так ли? А я просто вышла подышать свежим воздухом. Каждая мышца в теле была напряжена. И хотя на взгляд со стороны я спокойно прогуливалась по территории... На самом деле внутри все ходуном ходило. Я не решилась идти прямо к воротам и нарываться на вопросы. Пошла в обход особняка, туда, где прогулка выглядела более уместной. Однако я не просто так следовала по известной тропинке. Очень вовремя вспомнила о запасном выходе в лес, и меня даже не пугала вероятность встретить волка. Больше царапала мысль, что это было бы слишком просто, и чутье меня не подвело. Я как раз миновала поляну саженцев, когда шаг невольно замедлился. Твою мать! На стрельбище стояли люди. Однозначно охрана, а не гости, так как я невольно отметила, что они тренировались, а не развлекались. Решать нужно было мгновенно. Продолжать путь, как ни в чем не бывало, или все же отступить от своей идеи. Я выбрала первое. Слишком тяжелым был мотив, чтобы сомневаться. Запахнув куртку и сложив руки на груди, я таким же непринужденным шагом направилась к забору. Конечно же, внимание привлекла быстро, потому что все трое мужчин, не сговариваясь, отвлеклись от своего занятия. «Здравствуйте», — глухо поздоровалась я, когда уже поравнялась с охраной. Мой взгляд устремился на заветную дверь, которая находилась всего в 10 метрах от меня, и именно в этот момент... Всполошенный разум догнало сознание. Кот. Чтобы выйти, нужно было знать кот. Добрый день. Услышала вдруг совсем недоброе и послушно остановилась, переключая рассеянное внимание на невысокого крепкого парня в черной майке. Какие-то проблемы? Сейчас это не лучшее место для прогулки. Нет, я просто... Я хотела выйти в лес, сбивчиво произнесла я, кивнув на железную дверь. Только, кажется, кот забыла. Парень в майке слегка прищурился. Даже на дверь не глянул. И почему-то по одному выражению его лица я поняла, что ни хрена у меня не выйдет. «Боюсь, я тоже не помню», — спокойно отозвался он. Но я сразу поняла, что мне намеренно врут. Но Арбатов сам показывал мне тот лес и разрешил гулять. Попыталась надавить я. «У кого я могу узнать?» «Никаких указаний по поводу тебя не было. Сухо перебил меня парень, переходя все формальности. Значит, покидать территорию тебе не следует». После такого рапорта у нормального человека не осталось бы вопросов, но я уже не относила себя к нормальным. «Указаний не было», — повторила я, состроив недоумение. «А если мне понадобится куда-то срочно уехать?» Я заметила, как внимательно за нами наблюдают остальные охранники. Но и в этот раз мой собеседник не растерялся. Лениво достал из-за пояса какой-то толстый смартфон и включил дисплей. «Не проблема», — сообщил он уверенно. «Сейчас я свяжусь с Демидом Николаевичем. Решать вопрос можно только через него». «Ох, черт!» «Не нужно», — наверное, слишком резко сказала я, поэтому следом добавила уже более спокойно. Не стоит отвлекать его, если что, у меня есть его номер. «Как скажешь», — отозвался парень, приподняв бровь и усмехнувшись одними глазами. Он спрятал свой гаджет, а я нехотя развернулась и зашагала в сторону дома. Теперь слова Альберта уже не казались такими уж беспочвенными. Похоже, я действительно в логове. В комнату я вернулась заведенной и готова была плакать даже из-за малейшей неудачи. Часы уже показывали три, а я до сих пор находилась в этом грёбаном доме. Что же делать, Господи, что он задумал? Как всегда, я была не в силах предсказать ни одного шага Арбатова. Возможно, я многое себе уже накрутила, но меня очень настораживало, что, несмотря на его слова о свободном перемещении, пусть и в сопровождении, я не могу без его слова покинуть дом. Складывалось впечатление что Демид предвидел мое бегство после своих непреклонных слов насчет моей беременности. До сих пор они болезненным пульсом бились в голове. «Я тебя предупреждал». С каждым новым часом паника сеяла все больше заразы в моем мозгу. Нужно было что-то делать, что-то придумать, найти выход. Выход есть всегда. Все блоки только у нас в голове. В голове! Когда за окнами начало темнеть, а в комнату так никто и не постучал, я уже была готова к отчаянному шагу. Оглянувшись в полутьме, я нашла свой смартфон, залезла в контакты и несколько секунд пялилась на его номер. Как будто хотела, чтобы почувствовал, чтобы остановил. Но чудес не бывает, и судьба не спешила давать мне подсказки. Поэтому я зажала дрогнувшим пальцем кнопку включения, И как только экран погас, прошла к кровати и спрятала смартфон под подушкой. После этого вытащила все деньги, что нашла в сумке, и вышла из комнаты, в чем есть, в тонкой блузке и велюровых брюках. Не спеша прошла по коридору и начала спускаться по лестнице. Свет уже везде был включен, но вокруг, как всегда, ни единой души. Минуя ступеньку за ступенькой. Я, вспотевшей ладонью, скользила по перилам, пока в какой-то момент не замерла на середине лестницы. Коснувшись рукой низа живота, я начала часто дышать и издала неуверенный стон. Слезы быстро собрались в глазах от отчаяния, от чувства смятения, от страха, от всего. Затем последовал глубокий вздох, и по холу пролетел мой пронзительный крик. «Я не собиралась так кричать! Это само вышло!» Боль шла изнутри, оттуда, где никакому хирургу не достать. Все тело вибрировало от жуткого всплеска, но я упрямо спускалась по ступенькам, сгибаясь от мнимой боли и впиваясь пальцами в живот. Они должны были услышать. Должны были. Последняя ступенька, и я опустилась на колени, одной рукой держась за перила. Именно в этот момент я услышала топот, и очень скоро несколько пар ног оказались возле меня. Тих, тихо, девочка, ты чего?» раздался басистый голос над головой и чьи-то тяжелые руки легли на мои плечи отвезите отвезите меня в больницу произнесла я задыхаясь и подняла заплаканный взгляд на мужчину с проседью в волосах пожалуйста, прямо сейчас каждая секунда кипятком проходила по нервам, но я терпеливо ждала он верил мне действительно верил я видела это и сама себе верила ведь фальшивые эмоции были слишком созвучны с настоящими, чтобы усомниться. Однако на принятие решения у взрослого охранника ушло несколько мгновений, и, видя эту мольбу, эту беспомощность в моих глазах, он, наконец, повернул голову в сторону рядом стоявшего напарника и коротко велел «звони Арбатову». Поджилки затряслись от одной простой фразы. «Паника тут же захлестнула с ног до головы, и мне с трудом удалось скрыть это». Почему-то именно в этот момент я вдруг в полной мере ощутила, на какой шаг иду. Маленький наивный цветок, осмелившийся пойти против надвигающегося цунами. Но отступать было слишком поздно. Похоже, мужчина был старшим по должности, потому что, еще не узнав решение Арбатова, уже велел подогнать машину. Его подчиненный тем временем отошел в сторону, набрал номер и в какой-то момент четко доложил в трубку о происходящем. Оцепенение проходило по всему телу, пока я напряженно ждала решения Арбатова. Затея все больше казалось мне сумасшествием, а мысли неизбежно трезвели его не обмануть. Он раскусит меня, даже не задав ни единого вопроса. Звонивший охранник неожиданно направился к нам и передал телефон старшему. «Да», — отозвался тот, напряженно глядя на меня. «Понял». Звонок в ту же секунду был сброшен мужчина выпрямился помогая мне подняться на ноги и отдал распоряжение: Добро, бери еще двоих и езжай. Сердце сжималось с самого первого момента, как мы тронулись. Меня бросало то в жарту в холод. А в желудке все комком собралось от нервов. Казалось даже огни ночного города осуждали меня. Я по-прежнему прижимала руки к животу и прерывисто дышала от накатывающих всхлипов. Но никто в машине не знал, От чего на самом деле слезы собираются в моих глазах? Ведь чем дальше я уезжала от его крыла, тем неспокойнее становилось и тем больше сомнения терзали душу. Я не была готова к тому, что он так просто мне поверит. Я не была готова обманывать его в такой судьбоносный момент. И так угрозения совести начали съедать меня по молекулам. Создалось чувство, что я предавала Арбатова. А еще, подобно мощному лучу света, в мысли начали пробиваться вопросы. Трезвые вопросы, обесценивающие мою самонадеянность, наивность и слепую самоотверженность. Но самый главный все это время лежал на поверхности. Зачем я нужна Альберту? Зачем такому влиятельному человеку из криминального круга какая-то девчонка? Чтобы жестоко наказать и убрать выскочку, которая посмела противостоять? Вытянуть Арбатова напрямую атаку? Но он и так не оставался в стороне. Надавить на него через меня? Эта мысль казалась самой слабой и абсурдной. Арбатов не будет вестись на провокации, да и я для него не точка, на которую можно надавить. А вот его племянник... Да, Демид Николаевич, услышала вдруг в тишине салона и резко отвлеклась от своих мыслей. По объездной едем так быстрее. «Да, как вы и велели в ту клинику. Простите? Да, конечно». Неожиданно с переднего сиденья ко мне обернулся парень и не спеша протянул смартфон. Сердце провалилось в пятки, а настороженный взгляд впился в охранника. «Бери, он ждет», — надавил он, приподняв брови. Взяв вспотевшими пальцами тонкий корпус, я медленно приложила динамик к уху, устремив невидящий взгляд в пространство.